Глава 6. Привет, улыбнулась им Мариана, но не слишком добро. Заходите. Открыв дверь, бросила на меня злобный взгляд. У вас красивый дом, сразу отозвался Дэниел. Спасибо. Так хочется посмотреть всю территорию, а ещё конюшню. Обожаю лошадей, начала я лепетать. Ой, а я их боюсь, показывать сама не буду. Вам конюх покажет. Я сейчас его попрошу. Отлично. Мы правда немного голодные. Может, устроим пикник на берегу залива Сан-Франциско? Можно я на кухне сделаю нам несколько бутербродов? Спросила для прилечь подругу. Конечно, только вы сами хорошо? У меня плохое самочувствие. Идём, взяв Марианну за руку, повела на кухню. Поможешь мне? Ребят, вы пока осмотритесь, бросила парням. Усадив подругу, достала из холодильника сыр, ветчину, овощи. Урчание желудка сигнализировало о том, что пора бы уже и поесть. Ребята, поди тоже проголодались. Мы же, как говорится, с корабля на бал. Не успев выйти из универа, помчали в Сан-Франциско. Что случилось? спросила Марианна, понимая, что её что-то гложет. Тем временем разложила порезанные пластами куски хлеба, накрывая их тонкой вечиной, листьями салата, помидорами и сыром. Да так, неважно это всё, отвела она взгляд. Эй, отложив бутерброды, посмотрела на неё. Подойдя ближе, взяла за руку. Говори, этот Джефф, он чудит? Нет, не он, отвела взгляд. О, пол, что ли? открыла от удивления рот. Неужто он не успокоился? Да и зачем ему лезть в их семью, когда ему ещё несколько месяцев назад всё было сказано ясно и понятно? "Не, не он", покачала головой Марианна. "Тебе придётся мне сказать, потому что я ни фига не понимаю. Это я, со мной всё не так", опустила глаза подруга. "Что ты несёшь? Ты самая лучшая. Что с тобой может быть не так? Знаешь, не думала, что захочу ребёнка". Но Джеф как-то всё время говорил об этом, что хочет наследника. И мы перестали предохраняться, но беременность так и не наступила. А потом у меня заболел живот. Я пошла к гинекологу, она диагностировала воспаление труб, а потом вообще сказала, что у меня полная непроходимость труб. Если я и смогу забеременеть, то только с помощью ЭКО. Всё, не знаю, что делать. Не понимаю, почему у меня это. Ты же знаешь, мужчин у меня было очень мало. Анализ на половые инфекции ничего не показал. Я в прострации. Видишь, сама не своя. Зачем тебе дети? Тебе же всего 22 года, удивилась я. Ну не получается сейчас. Может, лучше подлечится по времени с детьми, а потом, может и получится. Да я и сама не хотела ребёнка, но Джеф прямо так загорается, когда говорит о наследнике, что мне и самой захотелось. А сейчас, учитывая, что я не могу, ребёнок для меня как запретный плод. Мне ещё больше хочется. Что думаешь делать? Не хочу обманывать мужа. Но и сразу ошарашивает новость, что без икон мне не стать мамой, тоже не хочу. Понимаю, погладив её плечи, смотрела с заботой в глаза. Жаль мне, Мари, очень сильно настрадалась. Но её пример мне не добавляет уверенности, что всё, что я делаю, правильно. Скорее всего, предстоит мне ещё покусать свои локоточки из-за своих ошибок. Пока выжидаю, может, не будет так давить с ребёнком, а там может и вылечит меня врач, хотя прогноз неутешительный. Сразу сказали. Либо ЭКО, либо суррогатное материнство. Суть в том, что даже если с ЭКО удастся забеременеть, не факт, что получится беременность сохранить. У меня еще и с яичниками проблема. Один из них, оказывается, хронически воспаляется. А причина воспаления также неясна. Вроде ни вирус, ни бактерия. Короче, когда он воспаляется, то может смыть оплодотворенную яйцеклетку, даже если она закрепилась. Врач как-то так объяснял. Я уже и не помню научную терминологию. Мариана скривилась в подобии улыбки. «Извини, что я тебя гружу своими проблемами, да еще и такими интимными». Отвела глаза, на которых уже были слезы. «Да, не этого я хотела на уикенде. Переживать за подругу – последнее, на что рассчитывала. У меня другая цель. Только вот что я в состоянии сделать? Как могу помочь? Максимум поддержать и сказать, что у нее все будет хорошо. Не просто ведь так она преодолевала трудности, чтобы столкнуться с новыми и опустить руки». «Дорогая, не вешай нос. Я верю, что у тебя получится забеременеть. Главное вылечиться. Поставив бутерброды прослоенные сыром в микроволновку, нажала пуск. Ты права, закивала она. Ты знаешь, мне нужно было это, нужны были слова твоей поддержки. Ладно, давай закроем эту тему. Лучше расскажи, как тебя вообще угаразило влюбиться в двоих? Не представляю, как такое возможно, перевела тему Марианна. Ты хочешь сказать, что тебе не нравились одновременно два мальчика в школе? скинула я бровью, явно намекая на ту пару скелетов в её шкафу. "Нет, она не спала с двумя парнями одновременно, но это никак не помешало ей сохнуть под двум парням. Да-да, наша святая Марианна была влюблена в двоих парней: один одноклассник, другой на год старше. Она ни с кем из них не встречалась, но слюни пускала знатно". "Ты о чём?" посмотрела на меня расширенными глазами. "Эх, девичья память, пойди", усмехнулась. "Ты серьёзно или делаешь вид?" "Я правда не понимаю, о чём ты". А, обалдеть. Не прошло и 5 лет с окончания школы. А ты уже и не помнишь, как схохло по Брендону и Питеру? А, ну да, было дело. Но это не значит, что я мечтала оказаться с ними обоими в постели одновременно, насупилась. Да ладно. Да, не мечтала. Заливаясь смехом, Марианна, кажется, немного расправила крылышки. В постели-то мечтала оказаться, но сначала с одним, потом с другим, произнесла шёпотом. Ну ладно. Значит, это ты у нас такая редкая. Я вот слышала, что половина женщин хотя бы раз в жизни грезили о сексе втроем. Я, как ты знаешь, уже пробовала. Но мне теперь очень хочется настоящих отношений. Знаешь, таких, где я готова отдавать всю свою любовь, заботу, не требуя ничего взамен. Правда, к Майклу и Дэниелу у меня какая-то безумная тяга. Страсть, от которой сносит крышу. Наверное, настоящей любовью там не пахнет. Но вот неземным притяжением... Да. Я влюбилась, короче. Я знаю, что они тоже в меня влюблены. Не знаю, правда, согласятся ли на такого рода отношения. Но в этом я тебе не советчик. Хотя уже гораздо спокойнее относись к твоим тараканам. Нравится, хочется делай, конечно. Имеешь на это полное право. Хуже я к тебе из-за своих предрассудков относиться не стану. Твоя жизнь, твоё тело. Ой-ой-ой, Мари, сколько пафоса. Не нужно изображать монашку. Если парни согласятся, то скажи, пожалуйста, чем наши отношения будут хуже, чем у тех, где мужчина тиран, а женщина жертва? Где он издевается над ней физически и морально? Разве такие отношения лучше, чем любой втроём? Марианна приоткрыла рот, видимо, чтобы сказать своё но, только вот замолчала. Ответить нечего. Отношения втроём ничем не хуже отношений тиран-жертва. А не при условии взаимного согласия куда лучше? Это прекрасно понимала Мари, только вот самой себе боялась признаться. Мне кажется, тебе надо попробовать секс втроём. Может, собьёшь свою корону блаженства? усмехнулась я, понимая, что перегибаю палку. Подруга по доброте душевной предоставила нам своё поместье, где я могу своими чарами заманить обоих красавцев. Поэтому лучше будет сказать ей спасибо, а не сыпать соль на рану. Ладно, извини на взводе. Очень переживаю, как всё пройдёт. Как они воспримут моё предложение и что будет дальше? Тогда бери бутерброды, напитки и бегом на пикник. Очаровывай парней. Желаю удачи. Искренне улыбнулась мне подруга. Как бы она ни осуждала такого рода отношения, Сейчас Мари действительно желала мне удачи. В этом я более чем уверена». Закинув бутерброды и три банки колы в корзинку, получив из рук подруги плед, пошла на улицу. Майкл и Дэн живо обсуждали нашу поездку, и их общение уже переходило в спор. Остановившись на секунду, начала греть уши. «Давай я тебе такси закажу и оплачу поездку в Сакраменто. Тебе не кажется, что ты здесь лишний?» – звучал голос Дэна. «Предоставь право выбирать, Дженнифер». «Да, как в прошлый раз». Ты тоже много говорил насчёт того, что девушка должна выбрать, а сам быстренько залез ей в трусы. Дэн, может, тебе напомнить, как всё было? Эмили выбрала тебя. Тебя. Ты же помнишь, что я сразу же бросил любые попытки её покорить. Кто виноват, что пару дней постречавшись с тобой, она прибежала ко мне? А я, знай своё дело, воспользовался. Что я должен был делать? Прогнать её? Нет. Ты бы поступил так же на моём месте. Стоясь за их спиной, бессовестно подслушивая. понимала. Я лезу не туда, куда следует. У ребят и так ворох проблем друг с другом. И главное печальный опыт. Что они вообще обо мне подумают? Предложи я им любовь втроём.